Эпилог. Перед Новым годом все одинаково ждут праздника и надеются, что следующий год принесет только счастье, только радость, только благополучие и исполнение всех желаний. Под Новый год и заботы у всех одинаковые: Подарки близким купить, угощения на стол приготовить, гостей пригласить или напроситься в гости. Но больше всего Новому году радуются торговцы всех мастей. В эти дни барыши у них баснословные. Подарки и продукты питания, алкоголь и пиротехника исчезают с прилавков не вагонами, а железнодорожными составами. В магазинах перед любыми праздниками яблоку негде упасть, не говоря уже о предновогоднее. В супермаркете было не протолкнуться. За покупками приходили семьями, жены тащили за собой мужей, дети держались за родителей. Отдел номер 7. Рад приветствовать покупателей. Голос оператора манящей волной проплыл по торговым залам. С 20 декабря наш супермаркет проводит 30% снижение на фруктовые и овощные соки марки. Костя, подожди немного. Надя осмотрелась. Седьмой отдел это там. И не забудь про икру, в которую уже раз напомнила она. Я не забуду, отозвался тот. Костя толкал за ней тележку и вид у него был совсем нерадостный. Он часто оглядывался, словно искал кого-то среди покупателей. А Надежда выглядела очень эффектно. На нее почти все мужики оборачивались. В своей короткой обтягивающей юбке, ослепительно-белой меховой курточке и кофточке того же цвета, она напоминала Снегурочку из старых сказок на новый лад. Возле прилавков и стеллажей с товарами она не задерживалась. Сразу ушла к набеченной цели. Поэтому по супермаркету они сделали не один круг. Уже возле касс Надя вспоминала еще о чем-то, и им приходилось снова возвращаться в торговый зал. Но вскоре Костя заметил ту, что искал среди толпы. Высокая, симпатичная блондинка улыбнулась ему, а он ей подмигнул. В этот момент они выглядели самыми счастливыми людьми на всем белом свете. А возле камеры с замороженными морепродуктами переругивались Вадим Артемов и Юлия Федорова. «Хватит уже?» – на повышенных тонах говорил Вадим подруге. «Пора тебе на права выучиться». «Ты не можешь потратить на меня один час?» Хладнокровно выговаривала ему Юля, выбирая упаковки с салатной смесью. «Скажи мне, чем ты в субботний вечер занимаешься на своем рынке?» «Ты не ответишь». «Но я знаю, чем ты там занимаешься. Ты в своем кабинете возле холодильника с водкой крутишься». «С чего ты это взяла?» Ее замечание явно задело Вадима. «Потому что я знаю тебя уже не первый год. Потому что без водки ты уже дня прожить не можешь. Ты становишься алкоголиком». «Ну все, хватит с меня». Вадим потряс перед своим носом пальцем. «После Нового года пойдешь учиться на права». «Я не подумаю», – в ответ она спокойно улыбнулась, Юля и пошла дальше. «Беременная, за руль не сяду». «Что ты сказала?» – опишел Вадим. Но подруга уже не слушала его. «Юля, подожди». И так без конца. Мужья недовольны, а жены рада радешеньки, что сегодня сумки и пакеты за них мужчины домой понесут. А оператора не забывают поздравлять с самым главным. «Нет-нет, да напомнит». Супермаркет «Калиновский» поздравляет вас с наступающим 2007 годом. Счастья и любви в наступающем году желает вам коллектив. Это пожелание плывет над торговыми залами, разносится над автомобильной стоянкой возле супермаркета. Погоди, Аня, я вот сюда коробку с вином поставлю. Хасан осторожно сдвинул пакеты со снедью в сторону и поставил в багажник упаковку с шампанским. Бенгальские свечи забыли купить. Аня с улыбкой посмотрела на него. «Ничего, по дороге купим». Хасан с такой нежностью посмотрел на нее, что стоявшая неподалеку от нее Галя Кравченко отвернулась и украдкой вытерла слезы. А на перекрестке Олег Шевцов притормозил машину Политаева. «Эй, дядя, здесь, между прочим, зебра нарисована. Пешеходный переход называется». «Проходи со своим выводком, отец», — с улыбкой махнул ему Политаев и переспросил Дениса. «Я немного схему не понял. Повтори, пожалуйста». Но кто бы мог подумать, что у обезьяны была такая светлая голова. Когда Шевцов провел свое семейство через дорогу, он повторил, кто бы мог подумать, какая светлая голова была. На встречу им попался автомобиль аферистов Стаса Змелиницкого и Ксюши Ветровой. Они только готовились посетить агентство развлечения. Можно бесконечно рассказывать о случайных встречах незнакомых людей. Но уже вечер подкрался, затопил город сумерками. Зажглись на дорогах уличные фонари. Наступило то время, когда за каждым поворотом притаилась магия случайных встреч и неосторожных расставаний. Когда смотришь на вечерние сумерки, кажется, что время убегает вспять. Кажется, что над головой зажигаются газовые фонари, а на дороге перекликаются извозчики. Но что изменилось с тех пор? Ответ знает только ветер. Мир не на деньгах держится, а на чувствах. Мир не на страхе стоит, на любви. Сколько бы ни было сказано слов, а все они будут об одном и том же. Жаль только, что мы не бережем друг друга, но все же учимся этому и пытаемся помогать друг другу не только в бедах, но и в радостях, и в будничной повседневности отпущенных Господом дней. Бог нам в помощь. Корабль все равно будет плыть, и ни бунты, ни бессмысленная жестокость, ни алчность не остановят его, а пассажиров будет только пребывать, если верить в статистике.